Глава двадцать первая. Ей с ним нравилось все. Есть диетическую пресную еду, пить чай непонятного назначения и происхождения, спать с ним, смотреть, как он ворочает тяжелую штангу, обливаясь потом. Ей нравилось с ним все. Она с ним ничего не боялась. «Я поеду с тобой». И Света неуверенно топнула ногой, встав у него на пути у порога. Или вместе, или никак. Ты вчера обещал, звал с собой. Почему передумал? Это, в конце концов, моя тема. Игорь несколько минут рассматривал ее с неподдельным интересом. Потом весело рассмеялся. — Ты, Света, не перестаешь меня удивлять, — проговорил он, отсмеявшись то ты боишься каждого шороха и даже возле окна боишься постоять, то готова белым днем выйти из дома. А вдруг тебя засекут? Кто? Люди Сидоровой?» Зло фыркнула Светлана. «Так у нее никого, кроме Русина, нет. Не такая она дура, чтобы посвящать армию в свои прошлые грешки». «Прошлые?» Игорь неуверенно качнул головой. — Так уже и нынешние появились. Забыла о погибшем Стасе. Кстати, с тобой рвутся пообщаться представители правоохранительных органов. Еще и поэтому я не хочу тебя светить. Зачем? — Света побледнела. Пробили звонки с его мобильного. Оказалось что тебе он звонил последний перед тем, как отойти в мир иной. К тебе есть вопросы. Господи!» Она в испуге прикрыла рот ладошкой. «И что теперь?» «Пока я их интерес сдерживаю, малыш. Удалось убедить, что ты ничего не знаешь и нет необходимости трепать тебя. Но их расследование топчется на месте. И сама понимаешь, Долго сдерживать их интерес я не смогу. Сейчас бы помог Игнатьев, но он как сквозь землю провалился. Последний раз он говорил с коллегами из одного из аэропортов Москвы. И все, мобильник будто сдох. Где он, никто не знает. Игорь снял с вешалки сразу две свои куртки. Одну надел сам, вторую сунул в руки Светлане объяснив, что так ее меньше шансов узнать. «И шапку мою надень, и волосы спрячь под капюшоном!» диктовал он, помогая ей зашнуровать кроссовки. «Ты мне еще бороду приклей!» фыркнула она, с неудовольствием рассматривая себя, изменившуюся от тесной шапки и низко надвинутого капюшона. «Понадобится и приклею!» пообещал он, выглянул за дверь, прислушался и сделал знак идти за ним. «Сразу садимся в машину. Ты на заднее сиденье. Там стекла тонированные. Ни с кем не говоришь, пока идешь по двору. Понятно?» Она молча кивнула, решив начать исполнять его приказания уже сейчас. В подъезде никто не встретился. На улице тоже. Но незнакомая машина в дальнем углу парковки Игорю не понравилась. «То ли свои, то ли нет», — проворчал он, блокируя двери машины. «Ладно, сейчас посмотрим, будет ли хвост». За ними никто не поехал. Может, машина просто там стояла. Может, Свету никто не узнал. «И хорошо», — удовлетворенно проговорил Игорь и помчал по кольцевой за город. Сына покойного оленевода Родчева, Ивана Ивановича, тоже звали Иваном. И он был, если судить по фотографиям, точной копией своего отца. Маленьким, щупленьким, юрким, улыбающимся. Он пригласил их в дом, где было очень мало мебели. Предложил чаю. Света отказалась. Игорь согласно кивнул. Они уселись на диване, усланном искусственной оленьей шкурой. Больше в комнате присесть было не на что. Не было стульев, стола, телевизора. «Диван и шкаф в углу. Все!» «Я сейчас чаю принесу!» — пообещал с улыбкой Рочев. Исчез в кухне и сразу загремел там посудой. «Хороший мужик!» — кивнул в сторону дверей Игорь. «Правильный!» Света непонимающе пожала плечами. Она не могла вот так, с первого взгляда, понять человека. Она и Игоря-то рассмотрела, когда беда на плечи свалилась, а то бы так и был для нее старым седым пенсионером. А с Сережей прожила несколько лет бок о бок, но все равно он остался для нее загадкой. «Где вот скитается?» С чего решил, что дочь свою нашел? Рочев неожиданно вкатил в комнату столик на колесиках, уставленный хорошей посудой. Фарфоровый чайник, чашки с блюдцами, лимон в отдельной тарелочке, мармелад, апельсиновые дольки. Света пожалела, что отказалась. Но было уже поздно. Ей чашки на столике не было. Снова исчез в кухне, и вернулся с уютной табуреточкой, сел на нее. Мужчины разлили чай, пригубили. Игорь тут же принялся нахваливать. Рочев привычно улыбаться. Выпив чай, они почти одновременно вернули чашки на столик, глянули друг на друга. Рочев призывно кивнул и спросил. — Так что вас интересует? Смерть отца? — И это тоже. Точно, таким же кивком ответил ему Игорь. Он не сам помер. Ироче впервые с момента их встречи перестал коявить губы в улыбке. Тайга? Но он же был охотником. Он не мог там погибнуть, возмутилась Света и тут же прикусила язык. Мужчина осуждающий глянули на нее. Тайга? Снова задумчиво обронил сына линевода. «Она все скроет!» Они помолчали. Затем Игорь спросил. «Он спас одного парня незадолго до смерти. Александра Говорова». «Не знаю имени». «Спас», — согласно кивнул Рочев. И метнул себе в рот мармеладку. Глянул с печалью на голое, без штор, окошко. Парень приезжал. Благодарил, коньяк привозил. Печалился. Да-да, снова не выдержала света, хотя Игорь и ткнул ей кулаком в бедро. Он печалился, потому что девушку не нашли. Он был с девушкой, с Настей. Девушку не нашли, согласно кивнул Рочев и спрятал взгляд между чашек на столике. Искали долго. Сам я искал с отцом. «Только плохо искали?» «Как же плохо! Как же плохо!» — завопила Света, хотя бедро уже ощутимо ныло от кулака Игоря. «Всю тайгу перевернули, только что в берлоге к медведям не залазили, и мы с отцом плохо искали». Перебил ее Рочев едва слышно и глянул виновато. «Почти не искали». «Почему?» Ахнули Света с Игорем в одно слово. «Не было девушки в тайге?» Прищелкнул языком Рочев. И снова швырнул себе в рот апельсиновую дольку. «Как не было?» — ахнула Света. «Она же вместе с Сашкой укатила на снегоходе, и...» «Сашка был», — перебил ее монотонным голосом Рочев. «Снегоход был. Девушки не было». «А куда же она подевалась?» — встрял Игорь, покосившись неодобрительно на свету. Рочев недолго размышлял, прежде чем ответить. Что-то даже подсчитывал в уме, загибая пальцы. Все десять загнул в кулаки. — Мужик увез, — произнес он, уткнувшись, кулаками в свои коленки. — Какой мужик? — Мужик чужой, с охотником в стойбище приходил. «Жил два дня». «С каким охотником?» спросил Игорь. «С Русиным?» «Сашка, охотник Сашка, увижу, узнаю, фамилию не могу сказать». И Рочев, поднявшись, неожиданно начал складывать чашки и блюдца в неустойчивую пирамиду и тут же укатил столик обратно в кухню и загремел там посудой. А Свету вдруг затошнило. Вспомнился ужас тех дней десятилетней давности. Сережа, заросшая щетиной по самые глаза, в которые ей смотреть было жутко, там ничего, кроме дикой боли, не было. Ничего. Только боль и угазающая с каждым днем надежда. Они почти не разговаривали тогда, а если ей удавалось его разговорить, то она тут же об этом жалела. Это был не голос, не его голос. Это был рев раненого животного. «Игорь!» — протянула она сиплым, срывающимся голосом. «Как же так? Как же так можно? Они знали и молчали, сволочи!» приказал он ей тихо и прикрыл ее рот ладонью. «Не шуми, милая!» «Не надо. Зато у нас теперь есть свидетель. Понимаешь, нам теперь есть с чем и с кем идти в полицию. Твои видео и аудиозаписи и...» «Что? В полицию? Не пойду!» Задергилась она в его руках, забилась. «Меня посадят же за шантаж! Сережа, он не простит!» «Если бы я тогда не промолчала, они бы успели!» «Успели ее перехватить!» «Господи, господи, прости, что я наделала!» И она разрыдалась, уткнувшись ему в плечо. Грохот посуды в кухне стих. Рочев возник в дверном проеме. Едва слышно крякнул, увидав плачущую свету. Чесанул пятерней по лохматой макушке. Произнес «Однако». Надо что-то делать, да? Надо, Иван, кивнул Игорь, поглаживая свету по плечам. Лет много прошло, со странным упреком произнес он, прислоняясь худеньким плечом к притолоке. Кого найдешь-то? Не знаю, честно признался Игорь. Но знаю одно. Тот охотник что приезжал к вам в стойбище. Он не так давно убил ее знакомого и за ней приходил. — И что? — Рочев недобро прищурил левый глаз, будто из винтовки целился. И за тобой придет, — пообещал с неожиданной злостью Игорь. — чего это? — хмыкнул тот с недоверием. — Лет сколько прошло! — А начинают потихоньку, начинают всплывать подробности той давней истории. Понимаешь, снегоход испортили намеренно. Она, Игорь со вздохом поцеловал Свету в макушку, кое-что видела. Ее приятель снял на видео и через столько лет полез с откровениями и... И его... Того? Рочев пальцем прицелился в Игоря. Сделал пух. Ему горло перерезали, как барану. Поморщился он. Смекаешь? И за ней приходили. Я спрятал. Иван, пойми, история не закончилась. Понял я. И Рочев неожиданно исчез. Игорь со Светой даже забеспокоились что он бросил их в своей квартире. Стало так тихо, даже звука его шагов не было слышно. И вдруг он снова появился перед ними в теплой куртке, вязаной шапке, в теплых ботинках на толстой подошве. Как ухитрился, не издать ни звука, одеваясь, осталось загадкой. «Поехали!» — скомандовал он. «Куда?» — перепугалась Света и прижалась к Игорю. «В полицию поехали?» «Что знаю, скажу», — покивал он и двинулся задом к входной двери. «Придет за мной, знаю. Сашка придет. Я один остался. Кто знает, кто видел».